Волнуюсь. Грудь вздымается. Горю. Так люблю я это состояние. Ощущение возможного желания, мысли дивные встревоженно гоню. Буду я томить себя молчанием, тихо тлеть в предчувствии огня. Дверь открыв, прервешь мое дыхание и поймешь, как я ждала тебя.